Абу Камиль, до 11 сентября 2001 года. Агенту он сказал, что выполняет задание по внедрению в среду экстремистов, то есть в тот круг, где доверенное лицо постоянно обреталось, готовясь быть востребованным для участия в акциях, набирающей силу Аль-Каиды. Собственно, так называемая среда состояла из пяти человек, простых молодых работяг со строящихся нефтяных промыслов. Все пятеро занимали одну комнату в общежитии, чей модуль стоял на отшибе от города в серых песках пустыни среди сосредоточия алюминиевых баков с опресненной морской водой и с газовой подстанцией. Рядом располагалась пыльная футбольная площадка с воротами из кривых жердей, где после работы можно было погонять мяч. Вечерами пятерка уходила в город к духовному наставнику, к кому был приставлен Абу. Агент обозначил его как своего родственника, сунита, бежавшего из Ирака от нападок властей. Наставник Хабибулла Хасир, молодой, лет 30 человек, подвижный и остроумный, встретил очередного неофита с сердечностью, выразив готовность помочь ему с работой и с временной визой. Разговор сразу же коснулся религии, а вернее ее новейшего ответвления, именуемого ваххабизмом, веревесью салафитского толка с идеей радикального реформаторства. «Наше единство в Коране», – начал свою проповедь наставник. «Кое-кто намерен извратить спасительное учение, и от того происходит вражда между родственными народами. И ты, Абу, жертва такой вражды». Мусульман стараются разобщить и извратить, дабы управлять нами. И это, увы, удается. Мне пришлось побывать в Тунисе. И что я увидел? Женщины ходят в коротких юбках и плавают в бассейнах вместе с мужчинами. Они знакомятся с европейцами на улицах. Повсюду пьют вино. Его производство – часть экономики страны. По телевидению – засилье западной рекламы и фильмов. Американцы насаждают нам свои ценности, дабы превратить нас в послушный и бездонный скот. Мы должны быть умнее их. Мы можем соглашаться с ними на словах, но не в душе. Мы должны использовать их, чтобы нарастить свою мощь. Но затем нам все равно предстоит решающая битва. К 2050 году от Марокко до Аравии будут проживать 500 миллионов мусульман. В Южной Азии иранцы, афганцы, пакистанцы составят население в 700 миллионов, плюс 300 миллионов индонезийцев. Наконец, полтора миллиарда индийцев, среди которых наша вера, думаю, станет главенствующей. А что Запад? Европе предстоит принять 170 миллионов иммигрантов, чтобы сохранить баланс между 15-летними и теми, кому в ту пору исполнится 65 А если они захотят восполнить естественную убыль населения, им придется принять полтора миллиарда человек. Это не гипотезы, а математика. Запад уже проиграл нам все. Он догнивает в своем обжорстве, но не стремится уменьшить аппетиты. Вот парадокс. Чем богаче страна, тем меньше в ней детей. Они делают все, чтобы жить в удовольствиях и неге, и копают себе тем самым могилу а мы — сила нового миропорядка, чистая и устремленная к истине. И если ты, Абу, хочешь быть в авангарде правого дела, мы поможем тебе». Кадровый разведчик без труда подыгрывал незатейливому вербовщику, мгновенно уяснив свою роль чуткого и признательного ученика. С уважением и пытливостью он воспринимал положение учения, должного объединить правоверных авоим в противостоянии ущербным и алчным георам, погрязшим в разврате и бессмыслице своего богопротивного существования, навязываемого ими повсеместно и калечащего неискушенные души. И вот удивительно, в душе Абу всецело соглашался с мыслями учителя, а потому, наверное, был непритворно искренен, что ощущалось всеми. Однако холодный разум говорил ему иное. За сакральностью провозглашенной цели стоит устремление к деньгам и к власти тех, кто вербует его в свое воинство, должное послужить всего лишь расходным материалом в будущих битвах. И вновь перед его глазами возникала картинка из детства. Два снисходительных шейха, возвышающиеся над распластанной на бетоне толпой простаков. «Наверное...» Только сам Аллах мог убедить Абу безоговорочно служить во славу своего имени, пренебрегая земной жизнью и благами ее. Но, увы, Аллах не снисходил к нему, он молчал. А может, Абу был глух к его тихому голосу, или Аллах уже давно отвернулся от него, как от негодного нечестивца? Так или иначе, Абу следовал собственным путем, сообразуясь с приобретенными навыками и заботясь о спасении себя и жены. Его точило горькое чувство совершенной ошибки. Ведь кто знает, вдруг с ним обошлись бы куда мягче, нежели он предполагал. Но в первую очередь душу выгрызало осознание себя малодушным трусом, спасавшим собственную шкуру во имя якобы благополучия морям. Но ведь своим побегом они поставили под удар и ее родственников. С другой стороны, что толку сетовать о жертвах, если пути назад нет и плата кровью невинных уже внесена? А знакомство с ставником и его адептами теперь были в первую очередь важны для него, как часть наработанного материала для дальнейшего торга с разведкой чужеземцев. Через одного из американских предпринимателей Кто жил в Дубае и, как было Абу, подлинно известно сотрудничал с ЦРУ, он вышел с предложением своего контакта с резидентурой. Скрываться на промыслах становилось опасно. Его сослуживцы наверняка рыскали в поисках беглеца по всем Эмиратам. Окажущаяся людская скученность в городских оазисах среди бескрайних пустынь Медленно, но верно сортировалась профессионалами неумолимого сыска, кому надлежало поставить в судьбе предателя финальную точку. Удручало и положение морям, сидевшей в заперти в маленькой квартирке на окраине города. Наконец, американцы назначили ему долгожданную встречу. В безлюдном районе возле пляжа обусел сел в машину, судя по номеру, взятую в аренду у местной компании застав за рулем человека лет сорока, с усталым и хмурым лицом. Принужденно улыбнувшись, человек представился ему как хандер и тронул автомобиль с места. Некоторое время они колесили по городу. Американец явно и тщательно проверялся, хотя и болтал, не умолкая на всяческие отвлеченные темы. В итоге они оказались в номере дешевого отеля, где обитали в основном мелкие пришлые торговцы из России и Восточной Европы, занимавшиеся закупками здешнего грошового шерпотреба для своих ловчонок. Номер был пропитан табачным дымом, палас на полу затерт до дыр, а узкие кровати – кособоки и продавлены. Из соседних номеров сквозь хлипкие стены из гипсокартона доносился игривый женский смех и звякание бутылок, Вечером чужестранцы не отказывали себе в привычном времяпрепровождении. Уселись за низеньким журнальным столом заляпанным белесыми кольцами, следов от мокрых стаканов и горячих кружек. «Должен предупредить», — кисло и заучено произнес американец, «что основой нашего разговора должна быть правдивость и искренность. Иначе...» — он задумчиво поиграл бровями... Иначе я не могу гарантировать конфиденциальности наших отношений. Абу хмуро кивнул, невольно сцепив кисти рук в замок в знак отчужденности и обороны. Ему не нравился этот американец. А может, ему притила собственная роль просителя, должного унижаться перед совершенно чуждым ему по духу и крови неверным? Только сейчас он остро и неприязненно ощутил всю инородность сидящего перед ним человека, выросшего на другой земле, под другим небом, исповедующего другие ценности, пропитанного пресной, напичканной химией и антибиотиками пищей. Наставник Хабибулла, смуглый, опрятный, чистый, омывающийся солнечным песком, вдруг показался ему словно родным братом, которого безжалостная судьба требовала подло предать, отдать на растерзание свиньям. Между тем, беззаботно похохатывая, Хантер поведал ему о парочке комических казусов, случившихся с ним неискушенным наивным новичком на загадочном мусульманском Востоке, после чего начал неторопливый допрос. Тон его отличался доверительностью и участием, но глаза дознавателя были равнодушны и пусты. Ответы Абу он стенографировал известной ему тайнописью в блокноте. Работая на чужой территории, пользоваться аппаратурой он не мог. Любая техническая запись — серьезный промах, попадя она в руки властям. Эту азбуку разведки Абу, так же, как и собеседник, знал превосходно. Отработав вопросы, касающиеся биографии беглеца, американец принялся расспрашивать его о родителях и родственниках. Затем перешел к его образованию, бегло расспросив о западном университете, но весьма подробно об иракской разведшколе, тщательно уточняя имена преподавателей, курсантов дисциплины, расположение учебных классов. А затем внезапно перешел к основе разговора, мотиву сотрудничества. «Неужели вам непонятно?» – раздраженно откликнулся Абу. «Я на краю гибели. Мой дядя – слишком известный человек, чтобы сомневаться в серьезности нашего с ним сегодняшнего положения. Я, конечно, понимаю, что вероятность провокации здесь существует. Но что способна выиграть в данном случае наша разведка?» «Возможно, различного рода перспективы», – усмехнулся американец. «В известной нам обоим работе...» Существуют весьма дальние расчеты. «Поймите, Хантер», — произнес Абу, невольно скрипнув зубами, «или же Джон Джеймс, мы с вами играем в игру, правила которой понятны мне, равно как и вам. Я могу еще целые сутки диктовать имена, рисовать схемы зданий, указывать, где в кабинете моего начальника стоит стол, а где сейф. Я также великолепно понимаю, что мой статус достаточно скромен,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 «Забавно», — произнес Хантер себе под нос, внимательно изучая бумагу. «У меня есть агентура и знакомые среди исламских террористических движений, и я знаю, каким образом руководство моей страны будет пытаться использовать их в своих интересах. Своего здесьшнего информатора я передам вам». «Наконец, я в курсе, каким образом необходимая информация о планах США передается нам из российских секретных источников. В стабильности сегодняшнего Ирака русские заинтересованы куда больше, чем вы. Им тоже не безразлично ни наша нефть, ни наши неоплаченные долги перед ними. Я старался писать, насколько мог отчетливо. Извините, принтера под рукой не было. Текст четкий, не беспокойтесь» а я и не беспокоюсь честно говоря вы передадите эти данные куда следует и думаю ответ на мое требование по перемещению в штаты придет положительный «М -м да озабоченно откликнулся американец хорошо я буду всецело откровенен в мою задачу входит определение степени вашей полезности а потому мне необходимы детали и вот почему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 «Повторяю, я дал достаточно многократно мною выверенную информацию». «Визы и билеты?» «Да, и еще. Если можно, 200-300 долларов. У меня кончаются деньги». Хантер вытащил бумажник. «Не знаю, есть ли у меня столько наличных». «300 долларов, впрочем, нашлось». «Мне где-то расписаться?» спросила Бусуха. «Просто подпись». В тон ему отозвался Хантер, подвигая блокнот с записями. Вот здесь или там, неважно. Абу расписался. Старательно и длинно. Затем, подняв на собеседника глаза, произнес. «Наша внешняя контрразведка дышит мне в затылок. Если вы не поторопитесь с решением, триста долларов, конечно, составят небольшую потерю для такой организации, как ваша». Хантер саркастически хмыкнул. «Мы уже сегодня позаботимся о вас, не переживайте. А завтра увидимся вновь в девять часов вечера. Вы знаете, где автобусный круг? В переулке у ювелирного магазина найдете мою машину. Там еще два женских манекена у входа». «Я знаю, и где этот круг, и где магазин», — ответил Абу вежливо. «А манекены просто живые». «Чудно. Тогда поехали». Они вышли из отеля в душный тропический вечер под беззвездное небо, словно затянутое пыльной черной шалью, дробящиеся сиянием несчетных неоновых огней, которыми полыхал город, и через считанные минуты уже катили в плотном потоке автомобилей в сторону трассы, проходящей мимо вилл, отгораживающих ночную безбрежность теплого спокойного залива. Иногда в Лэнгли умели торопиться с выводами. Через день в сопровождении Хантера Абу и Мариам вылетели в Вашингтон. До своего отлета Абу сумел навестить наставника, сказав ему, что получил гостевую американскую визу и собирается некоторое время провести в Америке, подработав там. Однако ни в коем случае не намерен терять связи с учителем, отрываться от корней и веры, а потому просит благословения на вынужденное перемещение в цитадель неверных. С минуту Хабибулла озабоченно молчал, погрузившись в раздумье. Наконец, качнув недоуменно головой, произнес. «Дай мне знать, когда устроишься там. Сохрани свою чистоту. Пусть сквер на этой страны не проникнет в тебя. Как грязная вода скатывается с воска, так и ты будь неподвластен мерзостям нечестивцев. Используй труды и деньги неверных. И главное, привечай своих братьев по вере». «Держись их и просветляй нашими истинами!» Абу почтительно кланялся. Лицо его было сосредоточено во внимании к напутствиям старшего. Он был уверен, что Хабибулла расценивает его как возможного агента в стане заклятого врага. На него смотрели как на ценный товарец, ибо редко кому удавалось заполучить право въезда в богатые штаты. На самом же деле, для Абу отныне товарцем являлся велиречивый проповедник радикальных исламских толкований. Абу Камиль сделал ставку на всемогущую Америку, и теперь ему предстояло неукоснительно и усердно набирать очки перед новыми хозяевами. В мире секретных служб, к которому он уже привык как к естественной среде своего обитания, различий в правилах поведения не существовало. Любая двойственность неизменно сулила гибель, посему одни неизменно предназначались для заклания другим. На заклание Америки он приносил все свое прошлое, дабы обрести будущее. Так Абу Камиль окончательно свернул с пути правоверных.